Домой меня позвала мама, как в детстве с балкона. Пришлось подниматься в квартиру. Орёл летал над этим местом до самого утра на перегонки с ветром. Ночью, лёжа в своей уютной постели, когда я долго не могла заснуть, обняв подаренного мне даном тигренка, я поняла как-то случайно, что люди не могут жить друг без друга, без взаимного тепла, улыбок, объятий. Одиночество любят те, кто никогда не любил взаимно и не был счастлив в этой любви. Хотя бы пару минут, пару самых коротких мгновений. Чувство это в первую очередь поддержка, и сейчас эту поддержку в самых красивых и тонких ее проявлениях дает мне именно мальчик Ветер. И пусть даже самый великий скептик планеты, неважно, умудрённая опытом женщина или знающий всё на свете мужчина, скажет мне, что я всего навсего глупая девчонка, мечтающая о какой-то там нелепо-романтической любви и верящая роскознем глупцов о том, что взаимные чувства существуют, я только весело засмеюсь и пожалею этого человека, если он начнёт утверждать, что в нашей жизни нет принципов и романтики, и взаимности и прочей глупой чепухи принцы есть. Королевские регалии еще никто не отменял. А еще есть такие необыкновенные люди, которым мы смело прощаем недостатки и которым просто симпатизируем, которых любим. Для нас они становятся не принцами, настоящими императорами, а мы для них императрицами, потому что только взаимность порождает чудо имя, которому чувства В ту же ночь мне пришло в голову, что воинствующие скептики, отрицающие любовь, это люди, которые в какой-то степени потеряли свою жизненную удачу. Своими собственными стараниями они соорудили себе клетки из самых прочных материалов страха, комплексов, лжеидеалов. Они сами себе не дали или не разрешили почувствовать те такие самые необходимые поддержку и человеческое тепло. Прикрылись щитом с надписью: "Я знаю, любви не бывает кретины", и вооружились сломанным копьем под названием "Я боюсь отношений, но презираю тех, кто их имеет". Заперлись в своем изоляторе. У меня раньше тоже был свой изолятор. Кажется, сегодня я вышла из него, и вопреки тревожным ожиданиям увидеть постапокалиптический мрачный мир, увидела только яркое солнце. А он не наврал. Смерть Уж не знаю почему, но этой ночью Дэнни мне действительно приснился. А когда я наигранно возмущаясь, рассказывала об этом чудесном сновидении Маринки и Лиди, то смущалась, а они только восторженно хохотали. В переполненном автобусе, который, к сожалению, никак не хотел становиться резиновым и даже отращивать второй этаж не желал, я висела на поручни ей, изредка кидая на окно замученный взгляд и считая количество остановок до университета. Одной рукой я держалась, а во второй сжимала телефон, на котором большим пальцем набирала сообщение. Переписывалась с Лидой, парой одногруппниц и, конечно же, со Смерчем. Ему и уделяло основное внимание. Общаться с этим парнем даже посредством текстовых сообщений мне нравилось всё больше и больше. Дэн даже на расстоянии умудрялся передавать мне свою положительную энергию и заряды позитива. Я боюсь Смерчинский, я боюсь сдать этот зачёт, жаловалась я ему, зная, что он меня точно поддержит. Называй меня пушистиком. Мои сообщения изредка читают друзья. Пусть знает, что ты меня любишь. Не бойся, Мария, ты сдашь все зачеты, гарантия от Дэна больше, чем гарантия, с удивительной быстротой отвечал Денни. В отличие от меня, прущийся в субботу на последний и наисложнейший зачет, он валялся дома в своей уютной постельке, разбуженный моим наглым сообщением. Когда ты говорил, что любишь тролля, ты тоже был убедительным. Я не отрицаю, что сволочь. Напиши хотя бы раз смайлик, чип, иначе буду дуться и страдать. Я мигом добавила забавные смайлики, а в душе продолжал метаться орел, временно запертый в клетку. Хватит? Нет, серьезно, Смерчинский, мне страшно. Сейчас я приеду к универу и придется идти на этот зачет. А если я его не сдам? Тебе нужна мотивация. Помни, ты сдаешь зачёты, и мы пойдем на свидание. А если не сдам? Тогда ты идёшь на пересдачу, грундучок, правдиво отвечали мне. А я так и видела, как он лежит на животе в своей кровати с белоснежными простынями, в комнате залитой ярким солнцем, лохматый и зевающий, подперев одной рукой подбородок, сонно щурится и набирает мне ответы. Спасибо, ты такой добрый и чуткий. Мне положено быть таким. Кстати, тебе нужен талисман. Есть такие талисманы, подержишь их в руке, и к тебе приходит удача. И где я возьму тебе такой талисман смерчинский? Уже нигде. Не печалься, по пустякам, Little Chipmunk. Ничего себе, пустяки, это для тебя зачет так, пустячок, а для меня Все, Я приехала, сейчас пойду на казнь. Special для твоих френдов, читающих чужие переписки. «Котенок, мне пора. Я нажала на отправить и выскочила из автобуса, морально готовясь к зловердному субботнему зачету. Я была готова к нему примерно процентов на 40 из 100, и этот прискорбный факт меня жутко коробил. Я вышла из автобуса вместе с толпой других студентов. Остановка сумела впервые в жизни удивить меня, не фактом своего существования, а наличием на ней одного представителя рода человеческого. Смерч стоял на остановке, чуть поодаль от людей, скрестив руки на груди. На его шее, закрывая ящерку, красовались спущенные фиолетовые наушники, а в руке был зажат его крутой телефон в кислотно желтом чехле. темно шоколадные волосы самым наглым способом трепал его родственник Северный ветер. Я остановилась. В меня чуть не врезалась идущая сзади девушка. Я задаченно перевела взгляд с умиротворённого ветром лица Дэна на его спортивный светло-серый короткий пиджак с капюшоном и широкими манжетами и обратно. Ты? Ты что тут делаешь? удивилась я, подбегая к парню. Судя по тому, как Денис улыбнулся, ему понравилась моя реакция. И какого он мне парил мозги, что торчит дома, а я такая вредная и злая его разбудила? Привет, мой хорошенький чип. Приблизился смерч ко мне и обнял в знак приветствия, на мгновение крепко прижав к себе. Твой талисман прибыл. Бери меня за руку, заряжайся удачей и университет. Ты, талисман. Ты чего мне врал? Я не врал, возмутился тот же парень. Я готовил тебя к сюрпризу. Давай идем уже. Ты и так с опозданием в полтора часа приехала, а мне надоело тут уже тридцать пять минут торчать. Почему тридцать пять?» — не врубилась я, не стесняясь беря его за руку. На его указательном пальце мною найдено было металлическое тонкое кольцо, которое я тут же сняла и надела себе на большой палец. Дэн не возражал. Потому что я так и подумал, что к началу зачёта ты не приедешь и опоздаешь, но не думал, что настолько опоздаешь, ответил он мне. Я поймала его взгляд и внутренне поразилась тому, как он смотрит на меня. Таким мой знакомый парень, коллекционирующий старинные монеты, смотрел на сердце своей коллекции, как на сокровище, с трепетом, только в синих очах смерча не было фанатизма. А зачем мне приезжать вовремя, пожала плечами, втайне радуясь, как ребенок, каникулам, и все же надеясь, что такие же взгляды я не дарю Дену. Я же не иду отвечать в первой пятерке, значит, можно приехать попозже. А ты-то тут что делаешь? Тебе ведь в универ сегодня не надо. Сказал же, устраиваю сюрприз, отозвался он. Но на самом деле я захотел увидеть тебя, моя малышка. А, вот видишь? Видишь? Что вижу? Мне хочется тебя называть всякими ласкательными словечками. Цыне, это, бурундук, почему у тебя руки холодные? Нервничаю, отозвалась я тоскливо. Последний зачет, как-никак и самый трудный. Я вообще вымоталась за неделю. Бедная ты моя, на ходу наклонился ко мне Дэн и потерся носом о щеку. Оу, дружно выдохнули головастики, мгновенно из серо буромалинового превращаясь в золотисто-розовые и загадочно мерцающие. Эй, не наглей, Смерчинский!» — смутилась я, когда смерч с меня в объятия и уткнулся носом в макушку. м, -м от твоих волос замечательно пахнет. я тебе так желе, весело откликнулся он. Не поверишь, но я себя тоже жалею. Да, эта неделя подарила мне множество впечатлений, в первую очередь, конечно, связанных с учебным процессом, а также вытянула из меня последние нервы. Честное слово, головастики не хотели терять их и тянули нервные окончания в свою сторону, зная, что тени восстанавливаются или делают это крайне медленно, но окружающий мир решил, что ему мои нервы нужнее, чем мне и делала всё, чтобы я испытывала эмоциональную напряженность. Я, конечно, старалась бодриться и заряжаться оптимизмом, но все равно волновалась и даже слегка истерила временами. Все знают, что такое начало сессии, которое, как всегда, приходит внезапно, ну прям как зима, и каким волнительным бывает время сдачи зачетов и экзаменов. Мама, которая активно обеспечивала шоколадками, говорила вечерами, что это время я еще буду вспоминать с улыбкой. Но я только подозрительно на неё смотрела и тяжко вздыхала. Что, что о нервотрёпку со сдачей предметов я вспоминать с улыбкой без улыбки не буду, это уж точно. Хотя время, когда мы всей группой из-за отсутствия лавочек дружно сидели прямо на полу под дверью кабинета, где проходил очередной зачёт, и шуршали конспектами, пересказывая друг другу ответы на вопросы, мне явно никогда не забыть. Такое потрясение для детского организма. Понедельник и вторник прошли относительно спокойно. В первый день недели оба зачета я умудрилась списать. Не зря полночи заливала в телефон шпоры в электронном формате. На следующий день зачеты были хоть и непростыми, но с преподавателями явно сочувствующими студентам разгильдяем поэтому мне вновь повезло. В среду я с лёгкостью получила зачёт по физкультуре, с которой, на зависть девчонкам, у меня никогда не было проблем, и даже дружески поболтала с нашей преподавательницей, гонявшей одногруппников по нормативам. Зачёт по истории мировой литературы я тоже сдала неплохо. К нему я готовилась кое-как, конечно, но с душой, поскольку с детства любила читать, да и с вопросами повезло. В четверг по одному из зачетов, я внезапно получила автомат, а потом в обед чуть с ума не сошла, когда пришло время сдавать управление персоналом. Для шпор я нашла какие-то совершенно неправильные ответы, и они оказались бесполезными. Почти весь день, закрыв уши ладонями, я сидела в библиотеке, в бешенном темпе читая учебник и конспекты Лиды, стараясь запомнить материал. В конце концов я пошла сдавать этот предмет предпоследний, с трясущимися руками и деревянным лицом, но все же смогла получить зачет, кое как вспомнив то, что я учила несколько часов назад. Преподаватель по управлению персоналом, аспирант, симпатичный и молодой, но уже строгий, в конце моего ответа неожиданно мне подмигнул и сказал, что его не стоит так сильно бояться. У вас, Мария, выражение лица такое, словно я вас съесть хочу, говорил он, ставя в зачётке свою размашистую подпись. Мои глаза внимательно следили за движением руки препода над самой дорогой сердцу студента вещью. Мало ли? Вот, возьмите, протянул он мне зачётку. Ваш ответ был хорошим. Вы, наверное, несколько дней готовились, Мария? Несколько часов, вырвалось у меня. Хм? Не понял аспирант? Да-да, почти всю неделю, громко ответила я, окидывая взглядом двух оставшихся одногруппников-мучеников, пожелав им удачи и выходя в пустой коридор. Время подходило почти к семи часам вечера. Там на свободной лавочке сидел в наушниках сэр Дмитрий, погруженный в какие-то свои глубокие мысли. Меня он не видел, закрыв глаза и откинувшись спиной к стене. Зачёт он сдал часа два назад и, наверное, ждал своих дружков, всё ещё мучающихся в кабинете. Как вести себя с ним, я не совсем понимала. Вроде бы он мой друг и король моих персональных подколов, а с другой стороны, вдруг смерчинские прав, и я нравлюсь счащину. Это, конечно, бредовая идея, у него есть девушка, и меня, скорее всего, он воспринимает как однокурсницу и своего в доску парня, но чего только не бывает в нашем дурном мире. К тому же, в начале недели Димка вновь вел себя несколько странно. Отстраненно и замкнутый, и лишь через пару дней, когда я сама стала активно пытаться общаться с ним, не обращая внимания на его сумрачность, он ожил, превращаясь из спокойно серьезного и какого-то чужого мне парня в привычного удобного идиота чащена. Он даже умудрился сделать мне очередную гадость. Прозвал инфернальным злом, когда я с парнями одногруппниками стала от скуки делать ставки, как кто сдаст или не сдаст сессию. Привет, чувак. взъерошила я ему волосы, радостная, что сдала зачет. Из-за музыки он не услышал моего голоса, просто повернулся со словами: "Слушай, хватит, давай не здесь. Я же сказал". "Чего не здесь?" удивилась я. "Что ты сказал?" Димка резко снял наушники и, повернувшись, удивлённо уставился на меня. "А, это ты?" выдохнул парень. "А ты кого ожидал увидеть?" Я опустилась на лавку рядом с парнем. «Мамонта в юбке?" "Никого", сдала тут же спросил меня Димка. "Сдала?" "Ну, молодец. Марина сказала, что ты в библиотеке весь день сидела и учила". "Ага. Мои мозги выкипели, теперь я совсем безмозглая". Блин, почему я в течение семестра не училась, а? болтала я с лёгким сердцем. Нет, я завязываю так учиться. В следующем семестре я всё-всё выучу уже осенью. И получу кучу автоматов, и прогуливать не буду, и всё сдам на пять. Кстати, я слышала от ребят, ты тоже сдал, да? Да. Ух, ты ботаник. Классно. Нам осталось только в субботу отмучиться и сдать три экзамена. Боже, как я жду каникул. А ты? Между делом я полезла в рюкзак и достала газированную воду. После моего пространного ответа в горле пересохло. Открыть бутылку, правда, не получалось, сколько бы я ни пыталась. Крышка срослась с горлышком. "Жду, конечно, тоже устал. Эй, дай-ка мне". Увидев мои бесплодные попытки открыть бутылку, сказал Дима. Он взял минеральную воду из моих рук, открыл с легкостью и вложил мне в ладонь крышку. Все это он проделал молча, без слов о том, как выгодно быть мужчиной. А ведь это и его наилюбимейшая тема для рассуждений, особенно рядом со мной, ведь мне-то всегда казалось, что быть женщиной куда лучше, и из-за его слов мы всегда начинали спорить. Ты сегодня опять странный, внимательно посмотрела я на парня, отпивая подслащённую воду. В свои лучшие дни ты бы без зазрения совести выдал половину, не спрашивая разрешения, а тут Такой галантный! Слушай, ты совершил открытие? В смысле, не понял чайщин. Ну, умудрился незаметно пройти этап развития из пятикантропов в человека? Отстань. Да ладно, не злись. Что слушаешь? Дружелюбно спросила я, беря один из светившихся на грудь наушников, которые в народе называют капельками или затычками. Оказалось, сейчас он слушает ту же песню, что стояла у него на звонке мобильника. Минут пятнадцать мы сидели и слушали музыку по-братски, поделив наушники. Дима сегодня вновь был спокойным, неразговорчивым, и меня, честно говоря, это напрягало. Он менялся, а я не знала почему и постоянно думала: а вдруг? Вдруг я ему правда нравлюсь? Брехня, устало отвечали головастики огромным плакатом, который занял почти все пространство черепной коробки брундуковой МЕ. Как твоя девушка, нарушившая молчание, убирая наушник. Что? Девушка, переспросил он, с трудом вырываясь из оков ритмичной, но грустной музыки, играющей сейчас в его плеере. Неужели у тебя парень чащин? На мальчиков тянет? То на стены, то на парней, у тебя, воистину, разнообразные вкусы. Бурундукова покачал он головой. Я говорил, что иногда мне кажется, что ты инфернальное маленькое зло. Это ты у нас инфернальный барабашка, отбила его выпад я. Так что там с твоей девочкой припевочкой? А что с ней должно быть? невозмутимо спросил парень. Что что? Успокоил ты ее тогда? «Успокоил, успокоил. Эй, Чащин, расскажи мне про ваши отношения. Тебе это зачем? с огромным и явно наигранным подозрением спросил он. Интересно? Ты ж типа мой друг. Я в шутку стукнула его кулаком по плечу. Это Чащину не понравилось. Бурундук, поспокойней будь, задумчиво произнес он. Не называй меня так, мигом рассердилась я. Ты друг или идиот? Сколько раз я просила? И ты меня не называй так, вспылил и он тоже совершенно неожиданно для меня. Хватит. Какой я тебе, Черт возьми? Он с досадой правил рукой по волосам резким нервным жестом. Что? только и спросила я из подлобья, взглянув на чайщина. Не называть, то есть, пояснико свои слова, парень. Хоть ты та еще задница, я с первого курса считала тебя своим другом, а ты теперь говоришь: "Не называй меня так, как другом?" А ты вообще па по... Димка ловко закрыл мне рот ладонью, и я увидела, какими серьёзными и растерянными стали его тёмные, почти чёрные глаза, но потом это выражение вновь пропало, уступив место знакомым смешинкам. Да тише ты, инфернальное и громкое зло. Что ты так вопишь, Машка? Я ж идиота имел в виду, сказал он мне. Прости, если это прозвучало резко. В последнее время у меня плохое настроение. естественно, ты мой друг. Девочка друг, как в песню у мумий-тролля». Правда? Ну смотри чащин. Ты не злишься? Я нервный в последнее время, признался он мне. Прости, не злись, хорошо? Хорошо, хорошо. И ты прости, я и сама нервная. Дим, у тебя что-то случилось? Ты странный в последнее время после того случая в кафе. Ничего не случилось, поморщился он. Все в порядке, Мария. Уверен? Да. А глаза-то грустные. Грустные? Количество азорных чертинок в темных радужках тут же значительно повысилось. Понабежало их тут. Ну так, слегка. Серьезно. У тебя все нормально? Не отставала я. Все нормально, мой друг, отозвался парень. Меня так и подмывало спросить. Просто друг и ничего больше. Я хотела слышать подтверждение того, что Дима относится ко мне просто как к другу и не более. Но в лоб серьёзно спросить не решалась. Только если в шутку, я помнила слова Дениса. Вдруг ты меня любишь или ненавидишь, а признаться боишься, пожала плечами, сердясь теперь не на него, а на себя. О, да, безумно люблю и прошу выйти за меня замуж Бурундукова. Кольца из пластиковой пробки уже готовы, он подмигнул мне. Букет из бумажных цветов тоже. И я медовый месяц еще хочу. Куда? За границу. Монголия подойдет? Туркменистан. И хотя он повеселел, чему я обрадовалась, я все равно перевела разговор. Английский-то как будем сдавать? Смерч, который, кстати говоря, по поводу зачетов не парился, часто мне звонил, писал и пару раз встречал после универа, сказал, что с английским будет все о'кей. Билеты он достал, и за это обещанного желания он мне больше не должен. Кстати говоря, увидев его в понедельник, я думала, что сгорю со стыда и смущения за то, что было в воскресенье, но он так искренне улыбнулся мне, что я мигом растеряла свои негативные мысли и эмоции и тут же вспомнила, как классно он целуется. И даже снится он умеет так классно. Как сказала Лида, мальчик умеет доставить удовольствие даже сном. Думаю, нормально. Димка улыбнулся мне и достал из кармана джинсов три прямоугольных длинных и ярких билета на тот самый мюзикл. О, откуда они у тебя? Выхватила я билеты и принялась с любопытством вертеть их в руках. Они оказались очень и очень хорошими. «Смерчинский дал, пояснил Дима. А почему тебе, а не мне? Жутко удивилась я. И вообще, ты что, с ним общаешься, что ли? Да нет, очень редко. Просто так вышло. Сказал, что раз я в нашей команде, по несчастью, мужик, то и буду отвечать за билеты. Пожал он плечами и с некоторым трудом, но вполне искренне добавил: "Дэн хороший парень". Он и о тебе так же говорил, вспомнилось мне. Вы никак сдружились, Тайна? Маш, посмотрел Димка на меня не своими, а словно чужими глазами, в которых, как на миг мне показалось, зажглись прежние тёплые искры, яркие, красивые, похожие на падающие на фоне чёрного небозвёзды. Что, Дим? Маша, я. Он наклонился ко мне и произнёс тихо-тихо: "Понимаешь ты. Наверняка Димка сказал бы мне, что я очень хотела от него узнать. Но судьба захотела, чтобы этот цирк продолжался долго, и нам помешали. Добрый вечер, раздался знакомый голос. Перед нами появилась Ольга Князева собственной троллевской персоной. Длинные, светлые, прямые волосы, тонкая фигура, хорошенькая личико по-девочки изящные движения. Хорошая девушка и хорошая ученица. Но моя неприязнь к ней уменьшилась не настолько, чтобы я забыла о ее истинной ипостаси. Добрый вечер. Поднял на нее усталый взгляд Димка и отодвинулся поближе ко мне, чтобы одногруппница села на лавочку рядом с нами. Привет, откликнулась я. А ты что тут делаешь? Ты ж зачет днем уже получила. Я досрочно сдавала экзамен по истории изобразительного искусства и архитектуры, отозвалась Гоблинша, усаживаясь рядом с Димкой, глядящим в пол. Но он отодвинулся, и я оказалась посредине между ними. Да срочно? удивилась я. Да, мне нужно пораньше уехать, отозвалась Ольга. В университете она выглядела не так броско, как на свиданиях с Ником, но всё равно казалась милой и доброй девушкой с мягкими чертами лица и женственной фигуркой. Круто? И как сдала? полюбопытствовала я. На пять. Вдвойне круто. Я даже обзавидовалась слегка, потому что я точно знала, Историю архитектуры сдавать будет сложно. Хотя гадалка и сказала, что для меня, Марины и Лиды экзамены пройдут успешно, но все равно не верилась. Как итог, к примеру, что наша дорогая Маринка станет мамочкой. Ты молодец, произнес и Идимка, вновь вернувшись в свое странное, слегка отстранённое состояние. Куда уедешь? С мамой к родственникам на море, ответила Троллиха, и с задумчивым видом зачем-то пояснила, как будто бы мне было интересно. Я каждый год уезжаю на море. Но обычно в начале июля, а сейчас придется ехать раньше, в середине июня. У дедушки будет юбилей 60 лет. Он крупный ученый физик А у меня дедушка военный, встряла я. Сказал Смирчинскому, что меня за него не отдаст, пока он в армии не побывает, хе-хе. Одногруппники мигом уставились на меня. Смирч уже с твоим дедом общается, переспросил Димка. О том, когда он побывал у меня в гостях, знали только мои подружки и больше никто. Ну, так получилось, развела руками. Он знает моего дедушку, я его. «Даниила Юрьевича. Светлые тонкие брови Ольги поползли вверх. И и как он тебе? По-моему, он крут и классно выглядит. Сколько ему лет? Думаю, не меньше шестидесяти», — на миг задумалась Князева. Да. Интересный мужчина, не так ли? Это точно. Вспомнился мне этот халёный, импозантный мужчина с охраной. Если в его возрасте Дэн будет выглядеть так же и вести такие же дела, я согласна выйти за него замуж прямо сейчас. По лбу замечтавшегося орла не больно, но обидно стукнула взявшаяся откуда ни возьмись яркая искра и тут же умчалась вдаль, обиженно и злобно вспыхивая то красным, то коричневым. Димка продолжал молчать и слушать наш разговор. Я удивлена поведением Дениса, произнесла Ольга, задумчиво глядя на стену, как будто бы не могла поверить мне. У вас куда более серьёзные отношения, чем я предполагала. Это кажется мне просто необыкновенным или необычным. Раньше у него не было никаких серьёзных отношений. Я подозрительно посмотрела на Князеву. И что, что не было? Какая ей разница? Не ревнует ли наш властелин мостов смерча к моей скромной персоне? А ты знаешь причину этого, спросила я у Оли. Знаю. И что же это за причина? Если Дэн захочет, он сам тебе все расскажет. Вот черт, замкнутый круг какой-то. Такое чувство, что каждый идиот в этой истории скрывает от других какую-то свою загадку. А если Дэн не захочет, спросил Дим неожиданно. Это его право, Дим. Но ведь Машка встречается с ним. Чащин перегнулся через меня, как будто бы меня и не существовало, и сердито стал вглядываться в светловолосую девушку. Она должна знать, если он что-то от нее скрывает. Они же встречаются в конце концов. Чащин, ты молчи, мелкое зло. Я тебе жилеткой не буду, если вдруг из-за каких-то дурацких секретов Смерча ты рыдать будешь в три ручья, предупредил меня друг. Я никогда не плачу, отозвалась я. И не ком». Димка махнул на меня рукой. Давайте оставим Дениса Смерчинского в покое, мягко произнесла Оля. Лучше расскажите, как вы сдавали зачет». Завязался разговор ни о чем. Я домой, а вы, ребятки, Первой поднялась я Яславки минут десять поучаствовав в общей вялой беседе. Я жду парней, отозвался Чащин, они капитально застряли. Идём, Дим, потянула я его за рукав. Хватит тебе тут торчать. Рад бы, да не могу. Мы с парнями договорились кое-куда вместе сходить. Я тоже домой. Ты на остановку, Маш, вдруг изъявила готовность пойти вместе со мной Ольга. Да. Пойдём вместе, поднялась она вслед за мной. Пойдём, пожалая плечами и попрощалась с Димкой.